Глава тридцать первая. Дорога в Аден. Они выехали из города, вздрогнувшего от очередного бомбового удара. «Все будет нормально», — сказал Садык. мохтар на него посмотрел. В спешке приготовления он и не задумался о том, что этих двоих видят впервые в жизни. Они друзья Али, и это все, что мохтар о них знает. Оба примерно его сверстники. Садок с буйной черной шевелюрой в традиционном платье, скорее в духе северных племен, чем утонченных столичных жителей. Ахмед, коротко стриженный и с бородой, в брюках и рубашке пола. Мохтору предстояло провести девять часов с этими людьми по дороге на греческое судно, о котором он тоже не знал ничего, не знал даже, куда оно идет. Из города они выехали без проблем. Но было ясно, что скоро начнутся хусидские блокпосты. Хусиды отслеживали передвижение людей, возможные очаги сопротивления, оружие, вообще все. Двухполосная дорога петляла, уводя их прочь из города. Они мчались километрах на 130 в час. Слишком быстро для таких поворотов. На первом КПП Ахмед сбросил скорость, едва показалось трио солдат. мохтар ожидал, что их затормозят, допросят, осмотрят, Но солдаты глянули на грузовик, на переднюю решетку или на номер, мохтар не понял, и кивнули «проезжайте», мол. На втором блокпосту все сложилось иначе. Солдаты в разномастном обмундировании, то гимнастерке национальной армии, то хуситская одежда, махнули Ахмеду, чтобы остановился. «Куда направляетесь?» — спросили они. Ахмед сказал правду, что мохтар хочет выехать из страны через порт Вадене, что они перевозят небольшие образцы йеменского кофе. Солдаты захотели посмотреть. мохтар вылез и расстегнул чемодан. Он понимал, что это выглядит странно, и сам сказал солдатам, что перевозить один черный чемодан на гигантской грузовой платформе — явно подозрительное дело. Посмеялся. Хусит и его веселье не разделили. мохтар открыл чемодан, показал зерна и не успел оглянуться, как уже излагал историю кофе в Йемене, рассказывал, что хочет восстановить мировой престиж йеменских кофейных зерен, Он говорил без умолку. Ну, он всегда говорил без умолку. История йеменского кофе солдат не увлекла. "Проезжайте", сказали они. Ахмед проехал. Блокпосты попадались каждые 20 минут. Иногда грузовик тормозили и приходилось объяснять, что они тут везут и куда едут, иногда открывали чемоданы и показывали кофе, иногда их пропускали просто так. Система, если она была, ускользала от мохтора. Он все сильнее недоумевал, если не останавливали. Тогда он отмечал одну и ту же последовательность событий. Солдаты смотрели на номер грузовика, или, может, там что-то было на решетке, кивали и пропускали. Странное дело, но грузовик ехал довольно быстро, и не было резонов задавать вопросы. Такими темпами они успеют в Аден к восьми утра. мохтар ожидал неприятностей, непредвиденных препятствий, но пока что они опережали график. Около половины второго ночи их остановили на очередном КПП. Они объяснили, куда едут. «Вы дальше через Ярем?» — спросил солдат. Ахмед и мохтар ответили, что «да, через Ярем. Ярем — городишко на полпути между Саной и Иббом. С трудом отыщешь на карте». Но мохтар хорошо знал Ярем. Нередко останавливался там, когда ездил на север или на юг. «Там будет жарко», — сказал солдат. «То есть?» — спросил Садык. «Не надо через Ярем» сказал солдат и махнул им, чтоб проезжали. Но как еще проехать? Шоссе идет через Ярим. Все трое пожали плечами. Самонадеянность, пожалуй. Хусицкие блокпосты они проезжали запросто, чувствовали себя неуязвимыми, из самого выезда из Саны не видели ни малейших следов саудовских бомбардировок. Они покатили к Яриму. От КПП, где солдат так загадочно их предостерег, до Ярима было 20 миль но в пяти милях от города на темных обочинах замелькали гражданские, что направлялись на север кто шагом, а кто бегом. Два часа ночи. «Что за ерунда?» — сказал Ахмед. Движение замедлилось, а вскоре уже у городской черты застыло вовсе. С приближением к Ярему ручеек бегущих людей разлился полноводной рекой. По обочинам бежали тысячи. Машины, ехавшие на север, еле ползли. Машины, ехавшие на юг, к Адену, вообще не двигались. Навстречу им выбежал человек, ткнул пальцем в грузовик Садыка. «Вы сгорите! Сгорите!» — заорал он. мохтар вылез из грузовика. Воздух был необычайно жаркий, и из города несло чем-то едким, там что-то горело. мохтар спросил человека, шагавшего на север, что произошло. «Саудовцы только что разбомбили город», — ответил тот. Метили в нефтяной танкер, попали в грузовик с йогуртом. Человек десять погибло, если не больше. Дети маленькие совсем. Но это случилось всего несколько минут назад. Откуда хусицкий солдат на КПП узнал, что грядет? оранжевое зарева многочисленных пожаров очерчивала весь центр города. «Придется в объезд», — сказал Садок. Они свернулись с шоссе и отыскали грунтовку, огибавшую город. В свете фармельти шили тени, люди бежали из Ярема. Город превратился в кипящий котел. «Может, остаться? Помочь?» — спросил Мохтер. «Если остаться, толку не будет. Нечем тут помочь. Они не пожарные, не медики. А вдруг грузовик станет мишенью? Бомбардировщики метили в нефтяные танкеры, а попали в грузовик с йогуртом. Надо уезжать подальше от города, от гражданских». Но тут грузовик застрял. Мохтер и Садык вылезли. Не разглядишь ни дороги, ни даже колес. мохтар включил фонарик на телефоне и подсветил проблему. Колеса крутились в шестидюймовой грязи. Толкать шеститонный грузовик не выход. Попробовали подсовывать камни под покрышки. Бесполезно. Огляделись, ища помощи, но вокруг царил хаос. Никто не поможет проезжему грузовику. Вскоре они уже по щиколотку утонули в грязи, а грузовик так и не сдвинулся. Нужен буксир. Садык махнул какому-то мотоциклисту, запрыгнул к нему и исчез. Не сказал, что задумал ни Мохтору, ни Ахмеду. мохтар постоял в темноте, посмотрел в черное небо на крошечные яркие звездочки. Они два часа ехали из города, объятого пламенем, и попали в городишко, объятый пламенем. Спустя сорок минут... В темноте замаячили огни фар. Приехал другой грузовик. Оттуда выскочил садок. Посреди контуженного Ярема он умудрился отыскать эвакуатор. Водитель вытащил их из грязи. Спустя 10 минут они уплатили ему и поехали дальше. На всех парах обогнули ярим и вернулись на шоссе. Мохтер глянул на телефон. Почти три часа ночи. Телефон разряжался. Ваден не успеть, это ясно. Если Ярем разбомбили просто так, другие города впереди тоже, наверное, бомбят. В этот раз они явились после бомбежки, но в следующий раз может и не повести Не очень-то удачный был план. мохтар предложил Садыку и Ахмеду плюнуть и дальше не ехать. «Можем повернуть назад», — сказал он. «Так не годится. Саудовцы целят в грузовики. А если бы по нам стрельнули?» «Но не стрельнули?» — возразил Садык. «Ты подумай сам». «Аллах нас уберег». В тот момент всем показалось, что логика у него стройная. Они поехали дальше, на юг, в Адан.